Глава шестнадцатая Дядя Витя читал какой-то журнальчик на своем посту Доброе утро, поздоровалась я с ним бодро. Доброе-доброе. Вот ты лучше послушай, оживился он, обрадовавшись мимолетному собеседнику. Еще и вертушку придержал ногой, чтобы я не проскочила мимо. Оказывается, есть такая глубоководная тварь миксина называется паразит кровососущий. Интереснейшее существо. челюсти нет, только зубы. Имеет четыре сердца. Если одно встанет, эта тварь не сдохнет. Выделяет тонны ядовитой слизи, чтобы душить ею врагов. А сама умеет завязываться в узел, чтобы этой самой слизью не потравиться. А? Как тебе? Я улыбнулась от всей души. «Дядь Вить, я вам могу рассказать, какие человеческие твари здесь обитают? Заслушайтесь». Охранник хохотнул. «Наш человек». Я показала два пальца. Знак победы в виде латинской буквы «В». «Оксана пришла уже?» «Уже у себя. Сегодня рано прискакала. Видно, шеф велел. Он тоже раненько». «Хорошего дня, дядь Вить. И тебе, барабульчика, и тебе». Дани в кабинете не было. Впрочем, он написал с утра, что будет после какой-то встречи ближе к обеду. Жаль, мне хотелось прояснить с ним свой вопрос как можно раньше. Ну да ладно. Пока что я отправилась к Оксане узнать, можно ли будет попасть к Биг Боссу, и как это выяснить. «Лиля, что-то случилось?» — встревожилась Оксана, глядя на меня непонимающе. Я мотнула головой. «Да нет. То есть, да. Но не со мной. Мне просто нужно с ним поговорить. Ты можешь мне помочь?» Вопрос, ну, очень конфиденциальный. Оксана с сожалением вздохнула. Представляю, как разыгралось ее любопытство. Но она сдержалась, лишь деловито кивнула. «Ты не подумай, я не сую нос. Ну но просто у тебя такой вид...» Девушка смешно наморщила нос. Потом покопалась в сумочке и протянула мне расческу, показав на зеркало, которое висело между двух шкафов. Сначала я не поняла, о чем речь. Потом дошло. Наверное, выгляжу, как будто только из постели вылезла. А еще к шефу собралась. Впрочем, не на свидание же. Для дела это было неважно. Я посмотрела на свое отражение в полный рост. Хорошо, хотя одежда в порядке. Но без легкого макияжа, в простеньких очках, была похожа на первокурсницу. Да уж, пробормотала я. Убедительности не придает. Серьезный вопрос, полуутвердительно спросила Оксана. Ты не переживай, он не обратит внимания на все эти мелочи, выслушает. Ты побудь пока тут, а я пойду к нему срочные документы подписать и узнаю заодно лично. А то Аня, секретарь, начнет тебя на прием записывать, а это долго. Спасибо, Оксаночка. Я присела на стул. Вдруг поняла, что, возможно, шеф примет меня прямо сейчас. Ну, вдруг время будет. А я еще не поговорила с Даней. Хотела же по-честному. Чуть было не кинулась вслед за кадровиком, а потом остановила себя. Пусть будет, как будет. Оксана вернулась чуть запахавшаяся и порозовевшая. Я позавидовала по доброму ее ярко излучающей позитив внешности. У девушки блестело все: голубые глаза, черные гладкие волосы, кожа на щечках. Я вдруг вспомнила Алису, современно тонкую, костлявую, с крупным алым ртом и хищным обликом. Туфли на толстой платформе и высоченных каблуках, как копыта. Голос галки у меня в голове прокомментировал издевательски. Страшная, как дамасская коза. Это было по-детски, но мне стало весело. Две новости. Обе хорошие. Фу, аж в баку заколола. Не знаешь, чего я так неслась? Ты меня прямо зарядила. оксанчик выдохни. Я поднялась. Может, мне прямо сейчас разрешили аудиенцию? «Садись, садись», — махнула рукой Оксана. «Сейчас расскажу». В общем, у него сейчас по зуму какие-то переговоры. Я еле успела проскочить, пришлось Аньку с пути снести. Взглянув на пышную грудь Оксаны, я рассмеялась. У неведомой мне Аньки шансов не было. Пока он подписывал документы, там в основном приказы об отпусках были, он такое не проверяет, ну, неважно. В общем, я сказала Виктору Геннадьевичу, что тебе нужно с ним поговорить очень строго, конфиденциально. И вопрос очень серьезный. Он тебя, разумеется, вспомнил. Назначил время на 16 часов. Я выдохнула. Отлично. Значит, с Даней поговорить я успею. А почему он меня вспомнил? Мне стало интересно, наверное, чисто по-женски. Оксана плюхнулась в свое кресло, очень хорошее, кстати, и открыла тумбочку справа. «Давай кофе выпьем, а? что тут такое сумасшедшее. Ну и поболтаем. Ты кабинет закрыла? У нас с этим строго». Сведения клиентов, неразглашение, ну, всякое такое. Я кивнула. Закрыла. Кофе с удовольствием. Ты из меня этим просто человека сделаешь. Оксана показала знак окей и изъяла из тумбочки зефир, печенье и капсулу для кофемашины. Разноцветной горкой, лежащей в плетеной корзинке. Выбирай, что будешь. Я обычно себе капучино варю, а потом эспрессо добавляю вторым заходом. Я даже застонала от предвкушения. можно мне то же самое?» «Конечно. Так вот, к нам же просто так не попадешь с улицы. Должна быть куча рекомендаций. Список, так сказать, послужной. И то отвертится под каким-нибудь предлогом. Поверь мне, я тоже знаю. Держи кофе». Аромат стоял невообразимый, как в кофейне. «Так почему он меня вспомнил?» — напомнила я. «А, ну да, я к этому и веду. За тебя Гуревич так распинался. Это при мне было. Говорил, что он ручается, и ты будешь лучшей помощницей в фирме». У меня даже руки заледенели и в голове зашумело. Но лишь на какой-то миг. Я что ждала, что Даня рекомендует меня как перспективного специалиста? Будущего адвоката? Смешно. Он выбивал себе правую руку, третью голову для своего Горыныча, с мозгами. Второй головой он сначала завел Алису, способную на самые низменные методы. «Угу», — ответила я Оксане. «Кофе — сказка. И что Виктор Геннадьевич сказал тебе сейчас? У него же, наверное, куча дел». Оксана с наслаждением откусила и пожевала зефирку. «Сказал, что он все понимает и обязательно встретится с тобой. Ну и назначил время». «Интересно, что он понимает?» Я нахмурилась. «А вдруг он уже подозревал Даню?» Все оказалось проще. «Ну, что тебе сложно работать с бывшим мужем так быстро после расставания. Сказал, что готов поддержать тебя». «Понятно». Я допила вкуснейший кофе до капельки и встала. «Спасибо тебе, зайчик мой. Вот прямо очень помогла мне». Оксана заулыбалась. «Я очень рада, что помогла. Обращайся». У себя в кабинете я некоторое время посвятила общему порядку. Дела рассортировала на срочные и несрочные, а также на вялотекущие. Для меня это не составляло труда. Даты последних приложенных документов, их сроки, отложенные заседания и их причины — все это мой намётанный взгляд выхватывал моментально. За этим делом меня застал Даня. Он вернулся довольный и взъерошенный. «Ух, какой я молодец! Я тебе расскажу. Лилечка, как же я рад, что могу всем с тобой поделиться!» Он сел в кресло и попытался победно закинуть ноги на стол. Но, наверное, не привык так делать, да и росточку не хватило, и ноги с грохотом упали на пол. Я отвернулась, продолжив расставлять папки. «Слушай, ну ты на меня работаешь всего-то пару дней, а мой кабинет уже похож на кабинет главного адвоката фирмы». «На меня работаешь?» «По-моему, Даня видел себя уже даже не главным адвокатом фирмы. Была здесь такая должность» а практически в кресле шефа. Интересно, как он собирался его подсидеть? Даня, я хотел с тобой поговорить о деле Кравцовых. Оно даже не белыми нитками шито. Скажи, ты сам предложил Лавру схему с домом и квартирой? Догадалась. Гуревич хитро прищурил один глаз. Конечно. Сам бы он ни за что не додумался. Я ему еще кое-что подсказал, но это уже по-другому его иску. Даня, а ничего, что там справки нарисованные? Это же тебе любой толковый второкурсник скажет. Горыныч заскучал. Лилечка, разве я бы принял такую грубую халтуру? Не будь у меня уверенности, что судья тоже примет ее. За кого ты меня принимаешь? За мудака, хотела бы ответить я, но было еще чуточку рано. Он продолжил. Так я, собственно, забежал ненадолго, у меня еще одно заседание, а потом пойдем обедать, хорошо? «Считай, что у нас сегодня короткий день. За ужином можем обсудить дело Кравцовых. Что-то ты не то наговорила Лавру, он был недоволен. Ты, конечно, отвыкла работать с людьми, но все «Вот подонок!» — скрипнула я зубами. Теперь оставалось надеяться, что его не принесет до 16 часов, к моменту, когда у меня была назначена встреча с Виктором Геннадьевичем. Шефу было чуть за 40. Выглядел он попроще, чем на отфотошопленных официальных фотографиях, Я с облегчением выдохнула, почувствовала себя уверенней. «Лилия Шафранова?» Он приподнялся, приветствуя меня. «Присаживайтесь, прошу вас. Обычно я сразу беседую с новыми сотрудниками, но дело навалилось». Он улыбнулся, приглаживая русые волосы широкой ладонью. На кистях рук виднелись веснушки. Голос был приятным. Зубы обычными, а не из сантехнического фаянса. В общем, нормальный такой мужик. Даже удивительно было увидеть такого во главе такой фирмы, как Юриат. «Здравствуйте, Виктор Геннадьевич. Рада познакомиться с вами лично». Я тоже улыбнулась ему, почувствовав на своем лице непривычные мне очки. Совсем от них отвыкла. Только в студенчестве и носила. Мне много рассказывали о вас. И Данил Константинович, и ваш бывший супруг. Кстати, как вам работает в одном здании? Еще не поняла», — ответила я честно. Мне кажется, если все будут заниматься своим делом и не смешивать личное с общественным, всем будет просто». Виктор Геннадьевич рассмеялся негромко, с любопытством разглядывая меня. Он был каким-то живым, что ли. Или был искусным игроком в маске. «Признаться, очень рад это слышать. Значит, вы просто пришли познакомиться. Хотите чего-нибудь? Чай, кофе?» Нет, спасибо. Боюсь, что я не просто поболтать пришла. У меня к вам серьезный разговор. Не очень приятный, мягко говоря. Шеф поднял брови. Вот как. Что ж, тогда оставим любезности, перейдем к делу. Говорила я долго, как мне показалось, боясь упустить каждую деталь, которая могла бы оказаться важной для моего собеседника. Виктор Геннадьевич больше не улыбался. Он слушал внимательно, изучал каждый документ хмурился когда я закончил он посидел немного затем резко встал я ждала когда он заговорит когда мне предложили возглавить юриат я представлял что мне придется столкнуться с подобным впрочем обязательную проверку провели до меня она ничего не выявила честно говоря я в затруднительном положении может оставить все как есть спросила я ничем не выдавая своих чувств и эмоций Он обернулся резко, понимающе глянул. «Конечно же нет!» В его голосе прозвучало раздражение. Я понимала, что направлено оно не на меня. Шеф походил по кабинету несколько минут. Я сидела тихо, не мешая ему думать. «Этот Кравцов — отъявленная гнида», — проговорил Виктор Геннадьевич задумчиво. «Я не понаслышке знаю это от деловых партнеров. И дать ему проиграть у нас дело...» Я поднялась. «Ясно». «Лилия, присядьте, пожалуйста». Голос его прозвучал мягко, но так, что я немедленно опустилась на место. «Рассматривая это дело в частности, я не могу не думать о деле в целом, а также и о последствиях. Для этого я и занимаю место руководителя. Вы правильно сделали, что пришли ко мне. Вместе мы справимся с этой ситуацией, верно?» Только теперь он улыбнулся, хотя желваки на его щеках слегка ходили, как будто он улыбался мне через силу. Я неуверенно пожала плечами. Звучит как будто бы верно. «Вы адвокат, Лилия. Вы должны говорить твердо, даже если сомневаетесь». «Я не адвокат. В это время мелодично заиграл селектор. Шеф прошел к нему, нажал кнопку «Занят». Я была уверена, что он не услышал моего ответа. Однако он услышал. «Я читал ваше резюме. Ваш бал при выпуске был блестящим». «Почему вы не стали делать карьеру? Занимались семьей? Я отрицательно покачала головой. Мне вдруг захотелось плакать. Целых десять пустых лет. «Ладно, Лилия, я, наверное, лезу не в свое дело. Со мной такое бывает. Вы меня одергиваете, если что». Он снова улыбался. «Я предлагаю вам вот что. Во-первых, вы добиваетесь мирового соглашения между супругами Кравцовыми. Во-вторых... После этого я назначаю внутренний аудит всех дел Даниила Константиновича. Даю вам слово. А в-третьих, я предлагаю вам пройти адвокатскую стажировку в нашей фирме и через год стать адвокатом. Я лично стану вашим куратором. Как вы на это смотрите? У меня в голове стоял белый шум. Этого просто не могло быть. Этого просто не могло быть. Может, он меня таким образом покупает? Это не это не попытка вас подкупить честное благородное слово лилия теперь шеф улыбался одними глазами они были темно серыми теплыми я совершенно серьезен думаете мне не нужны такие сотрудники как вы ну хорошо подумайте пока я сделаю один звонок он приложил трубку телефона к уху и чуть отвернулся от меня в кресле да это я что там пашка по математике Ну ничего, я приеду сегодня пораньше, сам с ним проверю. Что-нибудь в холодильник нужно купить? Uh — Ага, -huh. понял. Ну, до вечера. Перед ним на столе стояло несколько фотографий в рамках. Однако мне со своего места не было видно, кто там был. Когда шеф повернулся ко мне, я встала. — Я согласна, Виктор Геннадьевич. Спасибо за разговор и предложение. Я пойду. Он проводил меня до двери. — Спасибо вам, Лилия. Вероятно, я скажу это еще не раз. И коснулся на миг моего плеча, чего меня пронзило словно током.